Голову убитого венчала черная меховая шапка с отгибающимся козырьком и наушниками, со странным, высоким и куполообразным кожаным верхом. В нормальных странах зимние шапки все-таки стараются шить с плоским дном. И тут я вспомнил, именно такие головные уборы носили англичане, канадцы и американцы, которые в гражданскую войну приплывали с кратким дружественным визитом, во время которого они было дело успели применить против РККА даже отравляющий газок в Архангельск. То есть это, судя по всему, предмет стандартной заполярной экипировки наших заклятых друзей времен прошлой мировой войны. Под стать этому были и остальные предметы гардероба неизвестного покойника. На руках кожаные рукавицы на каком-то натуральном меху с длинными крагами. На ногах непривычные для финнов пьексы. О казенного вида высокие лыжные ботинки со шнуровкой, под которыми прощупывались длинные шерстяные то ли носки, то ли гамаши длиной чуть ли не под колено. Тоже явная примета британского стиля. Под белой курткой с капюшоном коричневая кожаная безрукавка на меху и казенный свитер цвета хаки. Поясной ремень брезентовый, песочного цвета. На нем аккуратные маленькие под сумки-кармашки на кнопках. похожий для пистолетных или револьверных патронов. Тут же на поясе наличествовала и более чем массивная кожаная кобура с револьвером. На шее бинокль. Разумеется, каких-то документов и просто любых бумажек при мертвяке не было. Ну не идиоты же они в самом деле таскать с собой нечто, подтверждающее, что податель всего подданный Его Величество. В общем... По части письменно-бумажных доказательств преступления британской военщины я жёстко обломался. И что ещё в таком случае можно пришить к делу? Разумеется, противотанковое ружьё. Но само по себе это никакое не доказательство. В это время финны действительно покупали такие ружья у англичан. А национальное происхождение ружья отнюдь не доказательство того, что расчётом командовал именно представитель страны-производителя. Что-нибудь ещё? Я расстегнул кобуру покойника и достал оттуда револьвер. Это был не вполне типичный для британской армии, но стандартный для канадской конной полиции Эмфилд мк модели 1882 года, калибра аж 12 мм. Здоровенная дура, по ближе скорее не к нашему нагану, а к пушкам, из которых стрелял грязный Гарри в разных там, еще не снятых здесь, спагетти бестернах. И что? По идее, ни револьвер, ни ПТР никому ничего не могли доказать. Мало ли в мировом круговороте оружия болтается разных пуколок британских брендов. В 1930-е вообще каждый третий ствол на планете было английского производства. Однако я все-таки с трудом затолкал револьвер и горсть извлеченных из поясных подсумков убитого патронов для него в тот же левый карман своей шинели. Не выкидывать же! Может, все-таки попробовать предъявить кому надо труп этого англичанина? А с другой стороны, а чем можно доказать, что это именно англичанин? В этот момент ко мне подобрался пригнувшийся Смирнов, предварительно осмотревший лежавшие за деревьями финские трупы и позаимствовавший где-то там два автомата Суоми и пару запасных дисков к ним. Его перемещение вполне грамотно прикрывал короткими очередями пулемет старахтевшего на холостых оборотах пикапа. Бери ПТР, приказал я ему, а я попробую вытащить этого покойника. С некоторым недоумением на лице Смирнов послушно подхватил и потащил ружье, а в нем, ежели с магазином, килограммов 17 живого веса и ящик с патронами к нему в сторону пикапа и извергающего дым подбитого танка. Глядя на два болтающихся на ремнях за его спиной финских автомата, я схватил покойника за шиворот, развернул и волоком потянул к дороге. Но спустя пару минут я вдруг понял, что ситуация вокруг вдруг кардинально изменилась, причем, увы, не в нашу пользу. Выдаваемая в моих глазах картинка сна буквально покраснела. Из леса к дороге, грамотно прячась за деревьями, двигались финны в белых маск-халатах. И я насчитал больше 30 силуэтов. Как говоря, в таких случаях, это все. Звиздец. Времени у нас практически не было. поскольку через какие-то секунды приближающиеся финны открыли по нам такой плотный огонь, что мне осталось только упасть на снег, укрывшись за предположительно английским покойником, которого я успел примостить в полусидящем положении у какой-то кочки. Выставив из-за спины жмура автоматный ствол, я констатировал, что те, кто сидел в придорожной засаде на нас, таки дождались подкрепления. Вот зачем они отходили. Ну да, это лучше, чем минометный обстрел. но хуже, чем обычная ретирада. Я обернулся и увидел зрелище практически в стиле фильма «Бонни и Клайд». Финские автоматные очереди дырявили капот, торпеда, радиатор и ветровое стекло пикапа, а заодно и несчастного водителя ГАЗ-4, который в этой суматохе не успел выскочить из-за баранки, так и оставшись внутри. Количество пробоин, в осевшем на пробитые передние колеса, разом задымившим и запарившим пробитым радиатором пикапе, И особенно многочисленные дыры с длинными, паутинообразными трещинами по краям кабины живо напомнили игровые кинокартинки Чикаго времен Сухого Закона. Пулеметчик и его напарник, видя такой оборот, все-таки успели сигануть из кузова газика в придорожный снег. Воздвиженский, высунувшись из-за танковой гусеницы, начал палить из своего ДТ по финским автоматчикам и, кажется, не без пользы. Может, даже в кого-то попал. Во всяком случае, если верить тому, что показывал сна, еще не дойдя до дороги, финны предпочли залечь. Однако, горячие дети холодной страны словно с цепи сорвались. Их автоматный и винтовочный огонь был почти непрерывным, что совершенно не в стиле этих метких стрелков. Мы их явно разозлили. Хотя нас они видели плохо, и конкретно по мне стреляли мало. Либо не хотели повредить труп дорогого союзничка, либо хотели взять меня живьем. В продрявленном с шумом рванул бензин, и машина загорелась. В этот самый момент ко мне снова перебежал Смирнов, пару раз выстрелил на ходу из СВТ и, кажется, даже в кого-то попав. «Бросьте вы его!» – кратко сформулировал он мысль, которая в последние минуты одолевала и меня самого. «Раз они так хотят этого жмура, ради бога!» – некрофилово отродье. Оставив в покое остывшее тело чужака, я вслед за Кюнстом рванул к дороге, стараясь пригибаться как можно ниже. Этому изрядно мешали набитые разнообразным железом карманы шинели. Именно во время нашего перемещения к ДТ присоединился еще и ДП. То ли от огня сразу двух пулеметов, то ли от того, что я наконец кинул усопшего представителя британской короны, наши злобные оппоненты несколько умерили пыл и предпочли укрыться. Поэтому мы смогли добежать до подбитого транспорта, не получив в спину ни одной маслины, хотя, по идее, вполне могли. Упав в снег возле гусеницы Т-37, я первым делом пустил в сторону Фина в короткую очередь из ППД. Выплюнув пару патронов, автомат безнадежно лязгнул. Диск кончился, под луной ничто не вечно. Достав из подсумка на поясе сменный барабан и затолкав на его место опустевший, я очень кстати вспомнил, что он у меня, вообще-то, один. Если так пойдет дальше, как бы не пришлось палить из трофейного суоми, нагана, т.т., а потом лезть еще и в рукопашную с каким-нибудь гипотетическим консервным ножом, как тому майору Гаврилову в Брестской крепости. Пока я раздумывал об этом, финский огонь плотнее не становился. По-моему, некоторые вражеские стрелки и автоматчики явно подползли поближе к дороге, но лезть в атаку не стремились и из-за деревьев особо не высовывались, стараясь не подставляться под наши пули. Похоже, убийственно точная стрельба Кюнста заставила их задуматься о том, стоит ли эта игра свеч. В общем, мы лежали на усыпанном остывающими стрельными гильзами грязным снегу за подбитым танком. Нас, почти как в песне, осталось только пятеро. Слава богу, что не пятеро из 18 -ти. при двух ручных пулеметах, плюс ППД, СВТ и Мосинская винтовка. Патроны пока были. По крайней мере, и к ДТ, и к ДП имелось по 3-4 диска. То есть, какое-то время мы могли продержаться, но без малейших перспектив куда-то сдвинуться. Конечно, можно было отойти в лес за нашей спиной, где, судя по выдаваемой на картинке пока никого не было. Но я понимал, что по снегу метровой глубины мы не уйдем далеко. Обнаружив, что мы оступили, финны тупо пойдут по нашим следам и неизбежно нас догонят. И самое главное, я так и не мог внятно ответить сам себе на вопрос, стоило ли вообще эта недолгая поездочка с вполне предсказуемым результатом двух человеческих жизней и подбитой техники. Хотя не уверен, что красные командиры того времени о чем-то таком серьез задумывались. Пару раз мне даже казалось... что я слышу гудение авиационных моторов. Но, поскольку ничьих самолетов в небе не было, решил, что померещилось. «Все целы? Или кто-то ранен?» – спросил я у обращенных ко мне спинами собравшихся. «Никак нет. Вроде все целы, товарищ майор», ответил за всех воздвиженский, не оборачиваясь. «Хорошо. Только берегите патроны. А то неизвестно, сколько нам здесь еще сидеть». Выдал я краткую программу действий на ближайшее время. Как не рассуждай, уйти вот так, запросто, нам уже никто не даст. А значит, тот самый критический момент, когда следует орать благиматом «спасите, помогите, убивают» настал. Я достал из кармана ракетницу, зарядил ее зеленой ракетой и, приподнявшись за корпусом танка, выпалил ее в маячившее над дорогой бледное зимнее небо. Хорошо, если наши эту свечку действительно увидят, а если нет... Тут было сложно что-либо загадывать. Следующие минут 15 наши протекавшие под аккомпанемент пулевого свиста финны били в нашу сторону в основном одиночными из винтовок, ведя огонь, который принято именовать беспокоящим. Делали они это, видимо, в основном для того, чтобы мы никуда не уходили. Лежание продолжалось в прежнем режиме. Мы торчали за танком и, частично прикрытые дымом от горящего пикапа, Т-37 особо не разгорелся, Время от времени давали короткие очереди и одиночные выстрелы в сторону, столь же лениво постреливающих в нашу сторону финнов. По-моему, у супостатов изменилась некая тактическая установка. Убивать нас всех разом они теперь явно не стремились, а, с точки зрения захвата пленных, им был резон продержать нас в таком вот подвешенном состоянии до темноты. То есть спокойно подождать, пока мы расстреляем все патроны и окоченеем прямо-таки до образования сосулек в очке, а потом оценить ситуацию и постараться взять кого-нибудь из нас живьём. По крайней мере, я бы на их месте сделал именно так. Как мы могли этому противодействовать? По идее, можно было отправить в обход финской цепи кюнста с боевой задачей перестрелять костяк осаждающих. Но я понимал, что это займёт изрядное время и совершенно нет гарантии, Что, пока он их будет отстреливать, а всех он так просто не перебьет, даже принимая во внимание его чудесные снайперские способности, поскольку фины отнюдь не мишени в тире, и сидеть на месте, ожидая, пока их убьют, явно не будут, к ним не набежит очередное подкрепление, после чего все окончательно пойдет в стиле картежной игры, в которой козырей у нас не будет, поскольку патроны и у нас, и у Смирнова – кончатся явно раньше, чем наличные солдаты у врага. Из подобных горестных размышлений меня вывел шум моторов на дороге. Ага, то есть все-таки увидели ракету. Слава тебе, Господи! Только интересно было, почему моторов было больше одного? Это было тем более непонятно, поскольку вскоре на дороге впереди нас появился характерный силуэт бронеавтомобиля БА-20. На подножках и сзади на запасном колесе броневичка Висели человек пять бойцов в серых шинелях и касках с ручными пулеметами и винтовками. Жидковато для классической голливудской кавалерии из-за холмов, но, принимая во внимание тот факт, что здешние буденовцы давно схавали своих сивок и бурок, вовсе даже неплохо, по крайней мере больше, чем ничего. Но еще до того, как броневик притормозил и красноармейцы начали спрыгивать с него, откуда-то с дороги из за их спин, в ту сторону, где залегли финны, Басовита затарахтела сразу несколько пулеметов. Судя по звуку, отнюдь не ДП, а скорее Максимы. Что это такое, черт возьми? Все за мной! Вперед! Заорал я, быстро сообразив, что финнов достаточно грамотно отсекают от нас, прямо-таки не давая им поднять головы. Одновременно указывая своим заединщикам направление движения, прямиком в сторону б20. Таскать за собой покойников в те годы ни в одной армии мира как-то не было принято. Это уже потом некоторые американские идиоты начали считать вполне нормальным положить несколько дополнительных жизней за вынос чего-нибудь трупа. Не живого, рядового Райана, а именно трупа. В том же Вьетнаме и позднее зачастую именно так и было. По этой причине никаких команд насчет выноса тел, а особенно сгоревшего водителя пикапа, вытаскивать которого было вообще проблематично, Я не отдавал, понимая, что бойцы и так вымотались. Тут мертвые нас простят, тем более им уже все равно. Простите, не уберег. ПТр не забудь!» – приказал я Смирнову. «Ох, как мы бежали!» Наверное, никогда так не бегал, особенно учитывая, что все это было зимой, под пулями и с частичной выкладкой. У нас в начале следующего века всякие думающие, что они умнее всех, всегда знают как надо и на раз-два переигрывают хоть битву под Сталинградом, хоть танковое сражение под Прохоровкой. Судя по тому, что они пишут и говорят, их сдерживает исключительно отсутствие самой обыкновенной машины времени. Разжиревшие за монитором диванные Наполеоны и комбриги почему-то не представляют, что на любой войне надо не только мышкой кликать, Но ещё и вот так носиться, словно кем-то укушенный, по пересечённой местности, а это физически трудно. Да при этом ещё и стрелять из винтовки или автомата, а они, мать их, тяжёлые. Так что, как говорил про таких, как они один поэт второй половины девятнадцатого века, если глуп, так не пиши, а особенно рецензий. Прижатые действительно плотным пулемётным огнём к земле и деревьям, финны стали стрелять и вовсе редко. Благодаря чему никто из нашей пятёрки не был убит или ранен при отходе. Когда мы, поскальзываясь на остекленевшей в колеях грязи и временами падая в снег, таки добежали до броневика, Ба-20 стал долбить по лесу короткими очередями из своего единственного башенного пулемёта. А его спешившийся десант стрелял по лесу лёжа или с колена из винтовок и двух ДП. Почему-то красноармейцев было значительно больше, чем тех, кто накануне вызвался добровольцами. Оставшиеся в лавке товарищи младшие командиры решили постраховаться А почему бы и нет? Быстрее! Вон туда! Крикнул нам выснувшийся из приоткрывшейся двери броневика долговязый Ададуров, указывая куда-то себе за спину. А там, как оказалось, моя у обочины дороги знакомые мне поутру газ ААА с цепями оверролл на задних осях и работавший на всю мощь Максимовской с четверенкой в кузове. Ага, так вот откуда взялся автоматический огонь такой плотности. кузовой кузове полуторки рядом с расчетом стоял довольный Гремоздюкин с биноклем на шее. Вид у него был прямо-таки словно у Бориса Бабочкина в роли Чапая во время исторической начальной сцены одноименного фильма «У моста». Только усы заменяли перманентная мужественная небритость, а вместо папахи его голову сейчас венчала стальная каска. но ну в роли просто-точанки была авто -тачанка. Это самый трехосный и четырехствольный зенитный агрегат. Следом за ними грузовику перебежали, время от времени поля себе за спину и прикрывающие нас бойцы. БА-20 при этом усилил огонь, а газ ААА перестал стрелять, начав сдавать назад. Потом грузовик достаточно быстро и грамотно развернулся. Расчет повернул стволы с из четверенки почти строго в корму и снова от всей души ударил по лесу. Главной в этой стрельбе была не точность, а плотность огня. Ну, хоть что-то в военном деле эти сержанты и старшины, как выяснилось, все-таки понимали. Когда мы, потные и запыхавшиеся, подбежали к ГАЗ-ААА, прикрываемый его огнем БА-20 разворачивался в дорожных колеях, натужных гудя мотором, а потом, обратив башню назад и продолжая стрелять короткими очередями, медленно поехал в нашу сторону. «Все, уходим!» Задыхаясь, крикнул я Гремоздюкину. Максимы перестали стрелять. Уронив тяжеленное трофейное ПТР и патроны к нему в кузов газа, мы со Смирновым влезли через борт, бойцы попрыгали в кузов и на подножки грузовика. Трое запоздавших оседлали подножки броневика. И мы, постепенно набирая скорость, без оглядки рванули с места боя. В общем, кое-как уехали. Явно сникшие фины за нами не гнались и вслед почти не стреляли. «Ну что, у нас двое убитых», – сказал я, немного переведя дух стоявшему надо мной в прежней позе памятника Гримоздюкину. «А как у вас?» «Да вроде, тьфу-тьфу, всего один раненый. Неплохо, а ведь могло быть куда хуже». Сказав такое, я понял, что теперь под моим командованием, кажется, осталось уже не 176, а 174 человека. Минус еще два. Поганая смертная бухгалтерия... работающие исключительно в сторону уменьшения. Позднее мне доложили, что вторым погибшим, кроме Гевлина, был некий красноармеец Армидзе. Именно он сгорел за баранкой пикапа, которого я до этого и в глаза не видел. Когда мы, наконец, въехали за свои посты, я услышал в небе гул моторов. Выходит, мне накануне не померещилось и узрел совершенную небывальщину. Над лесом кружились наши истребители. Тройка И-15БИС 15 Бис И столько же и 153 которых было легко отличить по убранным шасси. С чего бы это вдруг? Интересно, за что нам сегодня такая честь? Но одновременно где-то в той стороне, откуда мы приехали, стали слышны далекие глухие разрывы. Кажется, финны начали обстреливать из минометов наших соседей по несчастью. Интересно, а почему били по ним, а не по нам? Ведь причиной их головной боли сегодня были именно мы. Тут напрашивалось два равноценных варианта. Либо они испугались наличия в воздухе нашей авиации, хотя не факт, что обнаружить и атаковать их миномётную позицию с воздуха было вообще реально, либо произошло неизбежное запаздывание по части реагирования и передачи команд по цепочке. Поясню насчёт второго. Если финскому командованию доложили о первой перестрелке с нами, ещё по пути к соседям, и оно начало на это реагировать, всё выглядело логично. Пока приказали минометчикам, пока они заняли огневую позицию, пока открыли огонь. Изначально вводная стала уже не актуальной а команды у них наверняка передаются, как и у нас, дедовским способом, то есть через связных. Но возникал другой вопрос. Почему это финны не подняли в воздух свои хваленные спитфайры ради разгона наших бипланов? Странные они ребята все-таки. Первым делом мы направились штабной фургон, где уже собрался обычный ариопаг. По моей просьбе Смирнов поставил на возмущённо заскрепевший стол противотанковое ружьё и патроны к нему. Товарищи младшие командиры, которым прибавилось ещё и недавно свалившиеся к нам на голову лётчица, с интересом уставились на это бахало. «Это что?» – спросил Бышев, видимо, вследствие молодости самой любознательной всех. «Это, дорогие товарищи, английское противотанковое ружьё системы «Бойс», Охотно ответил я тоном музейного экскурсовода, поставив к стенке свой провонявший порохом ППД и снимая шапку. И, что характерно, командовал его расчетом тоже англичанин, а у него было в частности вот это. Здесь я достал из кармана и продемонстрировал присутствующим трофейный револьвер. А документов у этого англичанина при себе не было, задал дурацкий вопрос тот же Бышев. Когда я попытался вытащить из леса на дорогу труп этого англичанина, белофины навалились на нас так, словно это было тело самого маршала Маннергейма. Из-за этого мы оттуда еле ноги унесли. Да из какого перепугу у них должны быть документы? Они же здесь нелегально, в лучшем случае, в качестве каких-нибудь советников. Или вы, товарищ Бышев, думаете, что в этих условиях им есть хоть какой-то смысл таскать в карманах удостоверение личности? Наверное, нет, сказал на это зам политрука, слегка подумав. При этом по его физиономии было видно, что, тем не менее, он подобным непорядком недоволен. Вот то-то же, сказал я и далее изложил результаты поездки, объяснив собравшимся, что соседи взаимодействовать с нами не будут, как я это, собственно говоря, и предполагал. В общем, товарищи, устроим свой прорыв с Блэк Джеком и шлюхами. Закончил я свой доклад и только тут с ужасом понял, что последнее выражение вырвалось у меня чисто автоматически. Вот чёрт. С чем, с чем? Безмерно удивился за всех стоявших позади меня Гримоздюкин. Ну да, они же здесь не знают, кто такой Бендер, который не Остап, а робот, поскольку Футураму не видели. это такое выражение времен золотой лихорадки соврал я джека лондона читали читали ответила пара неуверенных голосов вслед за этим в фургоне повисло молчание у меня было такое чувство что они все без исключения воспроизводили в уме творчество джека лондона селись определить в каком же именно произведении он написал подобные слова про карточные игры а точнее импортную вариацию известного всем очка, заточенную под казино, и женщин с пониженной социальной ответственностью. Зря это вы, ребята, не тушьтесь и не трудитесь, только мозг сломаете. Значит так, прервал я их бессмысленный мыслительный процесс. Это, товарищи, дорогие, еще далеко не все. Срочно нужен десяток бойцов, лучше всего добровольцев. Когда? спросил Гримоздюкин без особого удивления в голосе. Кажется, подобные распоряжения перестали его удивлять. «Да прямо сейчас!» – сказал я и посмотрел на свои часы. На них было 11.48. «Недолго же мы, оказывается, воевали. Я, честно говоря, думал, что мы под огнем полдня проторчали, а прошло-то всего пара часов. Ну да, в бою время всегда долго тянется. А точнее максимум к 14.00», – уточнил я. «Зачем?» Затем, что хоть наши соседи отказались от совместного с нами прорыва, сегодня в 16.00 они будут пробовать прорваться сами. Точнее сказать, снова попытаются вывести своих раненых по той же второй дороге. Очень просили поддержать их, хотя бы ради разведки. «Разведки чего?» – поинтересовался Гримоздюкин. «Чего им там еще, может быть не ясно?» «Ну, понятно чего. Это, кстати, в наших же интересах». «В каком смысле?» Поясняю, если соседей опять встретит белофинская засада, да еще и с танками в придачу, а я полагаю, что именно так оно и получится, это будет означать только одно, и именно, что наш прорыв они встретят столь же радушно. А если у противника действительно танки, уйти отсюда через фронт они нам спокойно и с минимальными потерями не дадут. Что из этого следует, товарищи младшие командиры? переспрашивать, словно ученый попугай, никто, слава богу, не стал, и я продолжил. А значит, нам надо обнаружить и пересчитать эти самые танки противника, точно определить их тип и, по возможности, засечь место, где они базируются. Сделать это по следам траков на стегу по-моему, не столь уж и сложно. Хотя и сейчас примерно понятно, откуда они являются. Тем более, что, по словам товарища пилота, наше командование давно предполагает, что у белофинов где-то там... На льду этого гнилого во всех смыслах озера еще и аэродром спрятан. «Ну, сосчитаем мы их и засечем», — сказал Гримоздюкин задумчиво. «А дальше-то что?» «А дальше, товарищ старшина, все просто, как мычание. Если насчет танков и прочего все подтвердится, ближайшей ночью мне придется собрать диверсионную группу и пойти туда с тем, чтобы попытаться максимально облегчить нам жизнь при грядущем прорыве». «А смысл, товарищ майор?» Задал резонный вопрос Гримоздюкин. Вы же там все поляжете. Ну, очень постараемся не полечь. Я же не собираюсь атаковать этот чертов хутор у озера в лоб, густой цепью и с молодецким ура. Нам и надо это всего лишь найти, а потом поджечь или взорвать их наличные запасы горючего. И тогда их танки и самолеты просто не сдвинутся с места. По крайней мере, какое-то время. Поскольку доставка горючего по той же, привыкающей к озеру узкоколейки, дело не быстрое. Это, надеюсь, понятно? Не мог же я им вот так прямо сказать, ради чего вообще собираюсь идти к этому озеру Мятия-Ярве и хутору Лахо-Маатила. А именно, лишь за тем, чтобы выручить ценное оборудование инуф-нуфа, то есть третьего из кюнстов, того, которого здесь знали как Нестора-Соколова. Просто потому, что нельзя оставлять позади себя ничего из того, что этому времени не принадлежит. Не стоит им про это знать. как, впрочем, и о том, что реально меня и Кюнстов интересует только наш драгоценный объект, а спасение из окружения всех остальных – это не более, чем операция прикрытия. Понятно, товарищ майор. Ответил, как обычно, за всех Гримоздюкин. По-моему, все-таки не всем вам до конца понятно. Имейте в виду, что сейчас вам надо подобрать людей не только к 14.00, но и к возможному ночному рейду. Опять-таки, предпочтительнее добровольцы. Несколько человек, но желательно с боевым опытом. Взрывчатки у нас с вами нет, так что нужны хотя бы те, кто реально умеют стрелять и сохранили какую-никакую физподготовку. Уяснили? Так точно, попробуем. Еще какие-нибудь приказы и распоряжения будут, товарищ майор? Я что, чего-то упустил? В каком смысле, товарищ майор? В таком, что я не понял, с чего это вдруг наша авиация, которая до этого было не видно и не слышно, сегодня так разлеталась. Или что-то изменилось, а, товарищи дорогие? «Разрешите?» Приподнялась с места сбитая летчица. В спокойной обстановке, умытая, причесанная и без шлема, она смотрела вполне очаровательно, почти как очередная рекордистка на какой-нибудь газетной фотографии. «Валяйте!» – разрешил я. Из ее краткого доклада следовало, что я действительно знал не все новости. Оказывается, эта летчица заровнятых имела какие-то навыки в области радиодела, и за время моего отсутствия развила бурную деятельность. В частности, выцегнила у здешних танкистов относительно исправную рацию, которую она сумела заставить работать. но ну, настроив радиостанцию, энергичная дамочка сумела связаться со своей авиагруппой особого назначения, доложив непосредственному начальству, как и что. «Про современные белофинские истребители вы своим доложили?» – уточнил я. «Да». И какая была реакция?» Тут лейтенантша продолжила свой рассказ, и я понял, что пропустил больше, чем предполагал поначалу. А именно, самое интересное. Оказывается, пока мы отмораживали задницы, ползая под финскими пулями у дороги, здесь кое-что произошло. Когда после ее сеанса связи для начала прилетело несколько и бис, внезапно появилась пара финских истребителей. Как сказала заровнятых, самолеты были скоростные и остроносые. собирающимися шасси, но по своему внешнему виду совсем не похожие на тот спидфайр, что её сбил. И едва финны попытались атаковать, как на них наскочило звено ишаков и шестёрка чаек. Было видно, что после короткой карусели один фин густо задымил и ушёл со снижением на северо-запад, а напарник при этом его энергично прикрывал. Так что выманить противника у наших истребителей получилось, и даже немного пощипать его тоже, можно сказать, удалось. но сейчас они патрулировали над нами явно в надежде на продолжение банкета. Но, по-моему, после столь неудачного сегодняшнего дебюта финская авиация на нашем направлении явно должна была затихариться на какое-то время, сберегая дорогостоящую технику. Очень похоже на то. Вы, товарищ лейтенант, наверх про наш предстоящий прорыв сообщили? Так точно, товарищ майор, только без подробностей. В самых общих чертах. И что вам на это ответили? Ответили, что приняли к сведению. Вот, блин, молодцы, подумал я. Начальнички всех уровней, как всегда в своем репертуаре. Ни да, ни нет. Это удобно в любые времена. Мать их так. Ладно, товарищи, на этом пока все. Заседание считаю закрытым. Начинаем готовиться к операции, назначенной соседями на 16.00. Эх, накормить бы чем-нибудь личный состав. Уже, товарищ майор. Как-то загадочно улыбнулся Гримоздюкин. В смысле уже? С помощью товарища лейтенанта мы нашли второй грузовой мешок, сброшенный с подбитого Р-5. В нем оказались крупа и мясные консервы. Некоторые банки побились и помялись, но не нам привередничать. Так что пару дней сможем кормить бойцов полноценным обедом. Уже и походные кухни раскочегарили на всю катушку. Это хорошо. Только смотрите, как бы финны нам этот банкет не испортили. А то начнут, когда давеча, гвоздить из минометов. Бдительности все-таки не теряйте. Так точно. В общем, можно считать, что в этот день им всем повезло. Конечно, с поправкой на людские и технические потери. Я приказал Смирнову забрать трофейное ПТР с собой, и мы с ним пошли к кремлетучке. Там оказалось более-менее протоплено. Стоявших на буржуйке-котелках парила нагретая вода, но из людей никого. И где все? Поинтересовался я на всякий случай, понимая, что, скорее всего, зря беспокоюсь. Поставив в дальний угол фургона трофейное противотанковое ружье и поставив рядом футляр, в нем оказалось два снаряженных запасных магазина к бойсу. Мой спутник ненадолго задумался, а потом выдал. В данный момент объект с напарником что-то делают у танкистов. Предположительно, заняты на текущих ремонтных работах. А ты-то откуда про это знаешь? Кузнецов доложил. Вот интересно, как он это сделал? Или у этих долбанных борцов за светлое дело терминатора между собой установлена еще и какая-нибудь телепатическая связь? Однако уточнять этот момент я не стал. И без того уже знаю, что в этом их будущем полно весьма продвинутых и одновременно непонятных и очень неприятных бионических технологий. «А сам где?» – спросил я вместо этого. Периметр проверяет, но одновременно объекты из поля зрения не выпускает. «Нет, тут точно передача мыслей на расстоянии. Это как минимум». «Молодца твой, Кузнецов!» – сказал я, снимая шапку и расстегивая шинель. Запарился я с этими разборками в зимнем лесу. И, пока мы с товарищем Кюнстом были наедине, следовало кое-что обдумать и обсудить. «Допустим, сейчас мы берем бойцов и идем к дороге. Нашим вчерашним маршрутам только без лыж. Старых следов на снегу там, насколько я успел запомнить, хватает». То есть местами, можно сказать, практически протоптано. Ладно, будем считать, что у нас все получилось. Мы приходим туда к назначенному времени и обнаруживаем у дороги, вооруженную до зубов, вражескую засаду. С большой вероятностью на этом наше везение закончится, и в составе засады окажется и искомый танк марки «Матильда». И что нам останется делать, если мы этот танк увидим? Как прикажете с ним бороться? Взять и поехать туда на единственном здесь пушечном Т-26? если он, конечно, исправен. Эта идея глупая, поскольку в этом случае нас засекут по шуму уже в момент выезда. Что еще? Вчера Гремоздюкин докладывал о том, что у них здесь есть полковая пушка образца 1927 года с полусотней снарядов, но ее на руках по глубокому снегу тоже никуда не утащишь, а тягач не только не пройдет по снегу, но и будет шуметь никак не меньше танка. К тому же броню Матильды которая по толщине почти аналогично таковой у советского КВ, не пробьёт ни танковая сорокопятка, ни полковушка, даже если к последней здесь найдутся бронебойные снаряды. Что тогда остаётся? Взять с собой трофейное ПТР, которому у нас чуть более десятка патронов, и тащить на своём горбу эти лишние 17 кило? И что это нам даст? Разве что попытаться подобраться как можно ближе к мотике? и схитриться поразить ее гусеницы, смотровые приборы или двигатель через жалюзи. Но тут эффект тоже будет более чем сомнительным. А значит, остается полагаться лишь на рояле в кустах, если таковые у нас, разумеется, есть. «Слышь, друг Наф-Наф, — спросил я у Смирнова, — у вас с собой что-нибудь противотанковое есть? А то есть очень большая вероятность нарваться на серьезный танк или даже несколько танков противника. Вообще-то нам подобное и не положено». — ответил Кюнст. — Мы же спасатели-эвакуаторы. От нас не требуется что-нибудь разрушать. Хорош меня лечить. А все-таки. Тут я сильно испугался, что он начнет переспрашивать и уточнять у меня насчет значения слов «лечить» в данном конкретном контексте. Но, слава богу, он промолчал. — Для подобных непредвиденных случаев в наш ник обязательно входят «Айнбрухи», — доложил Кюнст. «Чего — Чего-чего? Это такие одноразовые заряды кумулятивного действия, снисходительно пояснил Смирнов. В принципе, я уже и сам допер, что в данном случае это от немецкого Einbruch, то есть, грубо говоря, взлом. Вроде у них в Германии есть даже такое словечко einbrüst дипштальх кража со взломом. И что за заряды? Имеют вид металлического цилиндра, весом около двух килограммов, Длина около 50 сантиметров. Диаметр 8 сантиметров. Что-то одноразовое, на вроде мухи? Можно и так сказать. Как правило, айнбрухи применяют для вскрытия бронированных дверей, люков, герметичных ворот и прочих входов в различные укрытия повышенной защищенности. Если прикрепить такой заряд непосредственно к двери или люку, он быстро и с большим выделением тепла прожигает насквозь броню толщиной до 2,5 метров. проделывая отверстие диаметром свыше метра, пригодное для свободного проникновения сквозь возникшие препятствия. Но, как вариант, в критических ситуациях Айнбрух можно использовать и в режиме одиночного выстрела. При этом кумулятивный заряд летит на дальность до 150 метров, и при попадании активного ядра заряда на поверхность бронеобъекта гарантированно прожигает броню толщиной до 200 мм. Но наводка в режиме одиночного выстрела, возможно, лишь весьма приблизительная. Ведь прицела, как такового, там нет вообще. Но это ладно. Считаю, что у нас сегодня как раз та самая критическая ситуация. И как-никак танк, это не яблочко на чьей-нибудь тупой голове. Ты-то сам из такой бронепрожигающей пукалки в цель попадешь, если сильно потребуется. Попаду, согласился кюнст не став спорить. И, как обычно, без малейших эмоций. Тогда мы, считай, вооружены. Матильде этого точно хватит. И сколько у вас этих Айнбрухов, Сколько положено в таких случаях на группу, по регламенту, две штуки? Не густо, но два – это лучше, чем один. Тогда, значит, возьмешь с собой оба. И будем проверять на практике, насколько качественную броню льют у них там, в разных Шеффилдах.